720. Матерь Огни йоги «И что свяжете на земле, будет связано на небесах». Как еще более ясно сказать о том, насколько глубокое и важное значение имеет все, что принято в сознании и утверждено там. Связывает и развязывает или разрешает сам человек. Никто за него не может освободить его от того, во что он верит или что принял в сознании. Никто, кроме него самого. Помочь могут, но не разрешать и не отпускать его грехи. Освободить от следствий нельзя до тех пор, пока не изжита причина.